Глава девятая. Мимолетные мысли. «И сказал Бог, вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле». Бытие. Глава 1. Где-то восточнее Москвы. санатурий Сосновый Бор. Пятница, 25 октября 2025 года. Местное время 8.31. «Деда, я тоже хочу полететь!» Старик поморщился и проговорил раздраженно. «Ты меня уже в гроб загонишь своей Светкой, мелкий ты! А все туда же, рыцарь! Два месяца прошло, связи нет! Наверняка их там нет уже давно, сам знаешь, что творится, Ромео! Ты мне там вот зачем? Я по делу лечу, а не окрестностями любоваться!» Хотя в этом доме я прожил лет 30, так что нет. Отказать и отставить. Ты никуда не полетишь, остаешься на базе. А вдруг они там? И что? Ну... «Так, внук, рот закрой и не наговори глупости. Если они там, то я их привезу. Хотя, что с ними сделает Мезенцева, я не знаю. Сложно все сейчас». Она сказала, что все зависит от результатов анализов и обследования. На секунду старый генерал остановился и серьезно посмотрел в глаза Мишки. «И да, эм, не в порядке самооправдания, а на всякий случай мало ли что знай. Я не считаю себя участником мятежа или государственного переворота. Я служу России и не иду против президента и его воли». «И зачем ты мне это говоришь, хмурая? Я не знаю. Мне не просто в душе». «Я офицер своей страны, но президент пока, насколько я знаю, еще не приказал ликвидировать санаторий. Значит, не считает это незаконным. Даже в нынешних условиях. Но те, кто будет встречать наш вертолет, могут считать иначе. Времена странные и очень неспокойные. Я не знаю, кто в Подольске сейчас. Вероятно, там военные. Тогда у меня есть шанс договориться. А если там Росгвардия, то тут бабушка надвое сказала... Царствие ей небесное. Эксцесс исполнителя, этот юридический термин, возник не на пустом месте. Расстрелять человека в этих условиях очень и очень просто. Так что сиди в санатории и жди известий. Или светку свою любимую, дай ей бог здоровья. И родным ее. Так что пока отбой, сиди дома. Дмитрий Марков Орехова-Зуева. Автобаза Даль Геолог разведки. Пятница 25 октября 2025 года. Местное время 9.11. Капитан Орехов заметно нервничал покрикивая на подчиненных. Его понять было можно, ведь тут, как говорится, береженного Бог бережет. Президент, вроде бы, насколько известно, но не факт, не отдавал приказ на их ликвидацию, но у Жарова и компании могут быть особые мнения на сей счет. Да и военных списывать со счетов не нужно. Прочие уцелевшие силовики прибивались к этим двум группировкам или создавали собственные банды, творя полный беспредел и устанавливая собственный порядок в новой жизни, так что могло и от них прилететь. Доехали мы, в принципе, без проблем. Антидроновыми ружьями утихомирили пару коптеров, но сколько их в небе, неизвестно. Благо, что гражданские коптеры летать не могут из-за бури от Бетельгейзи, но это ничего не значило. если ли живые спутники на орбите? Неизвестно. Может и есть. В прежние времена нас бы срисовали на раз-два. Так что прилета ракеты по нашей колонии можно было ожидать с шансом 50 на 50. Может, прилетит, а может и нет. Пока Москва и область распались на три группировки — гвардию, военных и санаторщиков. Не считая всяких местных банд. Нас, понятное дело, было меньше всех — Во всяком случае, количественно. Но, насколько было известно, и в армии, и в Росгвардии пандемия тоже гуляет вовсю. Меры принимаются, зараженные изолируются, но добавим к этому высокую смертность. Даже в санатории, в блоке для незараженных творится черти что. Что уж говорить об обычных казармах каких-нибудь военных. Так что естественная убыль происходила неизбежно. Главным нашим противником был Жаров. Просто он был рядом с нами, а военные были далеко. Мотивы Жарова я прекрасно осознавал и понимал. Не будь я переболевшим, то наверняка был бы на той правильной стороне. Но тут уж не я решаю, а просто убиться головой об стенку в принципе не имею ни малейшего желания. В конце концов, этот проклятый вирус вовсе не мое изобретение. И я не виноват в том, что гадский спутник упал в наш двор. А я как-то не готов умирать по прихоти кого-то и тем более подвергать опасности трех своих детей. Про Ольгу, Жон...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 трех своих детей. Про Ольгу, жен, родителей и деду я уж молчу, но тоже не готов. За них всех убью любого. И даже не побрезгую. Времена уж совсем не те. Гуманисты или умерли, или их всех уже убили. Автомат приятно оттягивал плечо, а пистолет обеспечивал нужный вес оперативной кобуре с левой стороны груди. «Да, я летчик, а не штурмовик». Но стрелять-то я точно умею и не промахнусь. Если что. Мы были в обычном спецназовском облачении и без противогазов. Впрочем, был приказ их надеть, если предстоит контакт с местным населением. Но какой тут может быть контакт? Большую бронированную колонну местные банды предпочитали не трогать, а местные гражданские просто прятались, только заслышав гул такого количества мощных моторов. «Зачем мы сюда приехали?» «Нет, не за оружием, как кто-то мог бы подумать. За оружием, если оно там еще осталось, мы заедем чуть позже. Здесь нас интересовала автотехника. Любая. Лучшие грузовики, но и даже стареньким Нивом мы будем несказанно рады». К сожалению, в огромном автопарке царил разгром и уныние. Какие-то падлы тут крепко повеселились, разбивая и поджигая все подряд. «Зачем? Во имя чего? Непонятно. Ладно бы себе взяли, а так...» «Товарищ капитан, предварительно на ходу четыре «Урала» и старенькие «Жигули», но там нет ключей от зажигания. Ребята работают». Орехов кивнул. «Добро работайте, только шевелитесь». «Есть». Сержант быстренько покинул поле зрения начальствующего, а тот вздохнул, буркнув мне. «Пи***цы». «Кто?» Ответ был очевидным, но очень матерным, о котором кроме междометий ничего написать и нельзя. Да, сюда мы заехали совсем не за этим. Идея была сформировать большую автоколонну и загрузить эту колонну оружием, патронами и прочими нужными припасами, значительно усилив и расширив оборонительные возможности санатория перед броском на Москву. Но пока как-то бедно все. Можно поездить по городу, по стоянкам и бывшим автопредприятиям в поисках уцелевшего транспорта, но шанс крайне невелик. Вот зачем люди громят и поджигают все подряд? Что за странная тяга к вандализму? Товарищ капитан, там пришел какой-то местный с двумя девочками, просит встречи с командиром. Орехов нахмурился. Откуда они взялись? Сержант пожал плечами и выдал сакраментально очевидный ответ. «Местные? Твою ж мать, ну зови!» Мы с капитаном почти синхронно натянули противогазы, а вот у подошедших к нам противогазов не было. И пойди пойми, почему и по какой причине, но заражать мы их не имели права. Мужчина сильно в летах, практически старик, на костылях, и две маленькие девочки. Взглянув на знаки различия Орехова, мужчина обратился. «Товарищ капитан, тут такое дело. Я вижу, что вы военные хорошо организованы. Не знаю, что сейчас происходит в мире, радио нет, но я не могу бросить этих девочек». Вся семья у них умерла. Нет у них никого теперь. А я просто сосед, старый уже человек, и я не могу их никак защитить. У меня нет ничего, да и хожу я еле-еле. А у нас? Вы не представляете, что у нас тут творится, но я не могу их бросить на растерзание. Их дед был моим другом, да и вообще. Капитан прогнусавил из-под противогаза. — Что вы конкретно от нас хотите? Тот вздохнул с какой-то обреченностью. «Сам не знаю. Спасите девочек. Они же совсем маленькие, а я не могу никак. И вы не боитесь отдавать их не пойми кому?» Кивок. «Очень боюсь. Но они умрут, если я оставлю их у себя. У меня нет выхода. Не за себя, прошу. У вас организация, и я надеюсь, что вы приличные люди. Хотя, конечно, в наши времена». Орехов не дал ему развить мысль, задав встречный вопрос. «Вы переболели?» Старик на секунду задумался. «Я не знаю. Температура до сих пор. Лекарств нет. Баба и дочка мои умерли. Сына убили на улице какие-то бандиты. Вот девочки соседа остались. Я не знаю. Спасите их. Христом Богом прошу! Если вы все еще люди...» Капитан зачем-то спросил. «Как вас зовут?» Дед вздохнул. «Зовут меня Аркадий Алексеевич Никифоров, а девочек зовут Ира и Полина Орловы, Владимировны». «Не за себя, прошу, поймите». Мне очень хотелось потереть глаза от лишней влаги, но противогаз мешал. Впрочем, судя по всему, старик уже переболел, а мелкие девочки еще не вступили в пору возможного заражения. Но мало ли, пусть медики в центре подтвердят. Орехов подозвал ближайшего сержанта. Вот что, Васильев, размести троих гражданских в наших транспортах. И чтоб все чин по чину. Напоить, накормить, выдать одеяло. Доложишь об исполнении. Кэмп Дэвид. Загородная резиденция президента США. Бункер. Пятница, 25 октября 2025 года. Местное время 8.31. Важно отметить, что в отличие от разработки атомной бомбы или других секретных вооружений, во время войны разработка агентов биологического оружия возможна во многих странах, больших и малых, без огромных финансовых затрат или сооружения огромных производственных мощностей. Очевидно, что разработка биологического оружия может быть легко реализована во многих странах, возможно, под предлогом законных медицинских или бактериологических исследований, В ходе каких бы то ни было обсуждений, касающихся установления прочного мира во всем мире, нельзя игнорировать потенциал биологического оружия. Джордж Мерк. 1977 год. Трамп отложил архивный доклад, который был поднят по его распоряжению. Много у него таких вот докладов. Биологическим оружием занимались давно, еще задолго до Второй мировой и даже до Первой. Всегда приятно убить максимальное число населения противника без особых усилий и жертв с твоей стороны. Такое оружие было намного дешевле и понятнее оружия ядерного. И вплоть до последнего времени изыскивались средства и возможности уничтожать целевым образом определенную расу или нацию. И даже многое в этой области было достигнуто. Судя по собранным материалам биолабораторий по всему миру, особенно в лабораториях и прочих фондах, размещенных в ныне независимых республиках бывшего СССР, достигнуто было очень многое. Они явно были на правильном пути. Оставался один шаг к результату, но как-то не сложилось. Игры с ковидом-19 были плохо срежиссированной пародией на то, что должно было быть. Инвестиции в китайскую «бэтвумен» Ши Джен Ли из лаборатории в Ухане превратились в вышедший из-под контроля эксперимент с неясным результатом. Всякие околомедицинские компании, конечно, срубили денег, но это ничего не меняло. Гайки закрутили, но вот результат вышел совсем не тем, в который инвестировали». А нынешняя пандемия пошла вообще не по плану. Но кто мог предположить, что упадет спутник, да еще и с такими последствиями? И ладно бы, если это бы был результат государственной программы, но ведь членам всяких элитарных клубов закон вообще не писан. Были б деньги. А с чем с чем, а с деньгами там всегда было все в порядке. Они и сейчас сидят в своих бункерах, и ни одна сволочь из них не подохла. А жаль». Москва и область. Небо. Пятница, 25 октября 2025 года. Местное время 8.31. Деда не любил российский гимн, всегда предпочитая петь советский, но сейчас он словно убеждал себя. От южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. «Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом родная земля». Он не пел в голос, просто шептал. В гуле винтов его никто не мог услышать, но он нашептывал не для всех. Он пел для себя. «Нам силу дает наша верность отчизне. Так было, так есть и так будет всегда». Он не был мятежником. Во всяком случае, он не считал себя таковым. Он был готов исполнить любой приказ верховного главнокомандующего, но и не видеть угрозу своим детям, внукам, да и самому себе он тоже не мог. Димка и сыновья поехали в группе сил в Орехово-Зуево, но у самого Маркова-старшего сегодня была другая, собственная, особая миссия. Они летели над южными окраинами Москвы. Внизу было больно и страшно. Старик не узнавал город, над которым летало множество раз. Аннина. Бутово. Щербинка, очень мало людей, много следов от пожаров и не понять, что стало причиной тому. Случайное стечение обстоятельств, технические неисправности или намеренные поджоги. Могло быть и так, так. Хотя лично он не представлял, зачем поджигать многоэтажные дома, вскрыть двери и вытащить все съестное, а также необходимые вещи — это да, но зачем поджигать? Или это такой странный способ кремации погибших? Кто знает». Но мало людей на улицах. Очень мало. Или они прячутся, заслышав гул винтов вертолета? Может быть. Выжившие наверняка стали крайне осторожными и пугливыми, отнюдь не стремящимися к лишним проблемам. Жизнь учит. И смерть тоже. А вот Подольск. Вертолет заходил на посадку. Знакомый пейзаж. Знакомый дом. Родной дом. Московская область. Подольск. Пятница, 25 октября 2025 года. Местное время 9.15. Отец шел от реки в сторону дома. Светка отлично знала, зачем он туда ходил. К яме. Яме, где похоронены ее мать и бабушка. Копать нормальные могилы не было сил. У реки обнаружилась какая-то круглая яма. Папа назвал ее воронкой, но это была очень и очень большая воронка. Не овраг, но что-то подобное. Обеих замотали во взятые в доме простыни и уложили рядом, и просто засыпали землей. Насколько смогли. Потом появились военные. Они ходили по дворам и убивали собак. Всех. Пришли и к ним. И убили хозяйскую собаку. Света называла его пиратом, но, как его звали Мишкины, дедушка с бабушкой она не знала. Собаку убили просто, очередью из автомата, ничего не спрашивая и не выясняя, Потом оказалось, что убивали всех — собак, кошек, свиней, любую живность, включая попугаев в клетках. Опросили оставшихся в живых радионовых, замерили у всех температуру, у всех, кроме Светы. У всех, кроме Светы, температура оказалась нормальной, а вот по поводу нее у прибывших военных не было однозначного решения, и они, совещаясь, бросали на нее совсем нехорошие взгляды. Нет, не в каком-то сексуальном плане, а просто смотрели как на собаку, которую они только что ликвидировали. Отец с ними о чем-то долго и горячо говорил, указывая на мелких близнецов, которые испуганно жались друг к дружке. В конце концов, сержант старший в группе зачистки заявил, что он доложит начальству. Взял данные семьи и все личные данные Светки, включая профиль медкарты, и категорически запретил ей покидать место нынешнего обитания». Выдали Свете и отцу противогазы. На близнецов не было размеров. Сказали, ну, разберетесь. Выдали и уехали. Строго-настрого запретив приближаться к могилам бабушки и мамы. Мол, они зарыты плохо и источают заразу. Ждите группу кремации. По-хорошему, их семейству нужно было срочно уезжать и прятаться. Намерения военных были угрожающе непонятны, но отец был слишком плохо и едва ходил. Чаще вообще полз. А Света не могла в одиночку перенести его в машину, да и водить она толком не умела. Про мелких и говорить нечего. К счастью, военные больше не появились, но это не значило, что они не появятся завтра или через неделю. И что было с этим делать, непонятно, связи нет, и что творится вокруг, неизвестно». Последняя оставшаяся в живых соседка говорила, что Москва превратилась в мертвый город, а потом и сама соседка куда-то пропала. Или уехала, или... Отец, когда ему стало лучше, на велосипеде как-то сумел вчера прокатиться на разведку в сторону центра Подольска. Говорит, что гражданских почти нет, и жителей тоже. Одни военные в противогазах, а может и не военные, по одежде уже и не поймешь. Но точно есть и военные с оружием, выносят трупы. Людей, собак и прочих животных. Людей часто в черных мешках, но не всегда, а остальных просто закидывают в кучу. Все забрасывается в кузова грузовиков и куда-то увозится. Ближе подъехать папка не рискнул, вернулся обратно. Скверно. Военные явно продвигаются в сторону Москвы, а значит, к их убежищу. Хорошо, хоть в доме Марковых большой погреб. Очень много всяких солений, Не все вкусные, но любителя, но нет хлеба и электричества. Спасал колодец, хотя бы была вода. Хотя в здравом уме в прежние времена ее бы пить никто не рискнул. Слишком много умерших вокруг. Но и в реке вода не сильно лучше. Как там говорили китайцы, сиди на берегу и жди, когда мимо тебя проплывет труп твоего врага. С врагами сложно, а вот проплывающий мимо труп можно было увидеть в любой момент, откуда они только берутся. Умерли же все. Да, вода плохая, но тут из луж пить будешь и мечтать о том, чтоб скорее наступила зима и выпал снег. Его можно будет растопить на костре. Отец устал и опустошенно присел рядом на скамейку. Детвора как? Резвятся. Бегают по дому друг за дружкой. Погреб я закрыла, чтоб не упали случаем. Ты сам как? Папка промолчал, откинувшись к спинке скамейки и закрыв глаза. Погреб нужно осмотреть. Что у нас осталось вообще? Помочь? Нет, я сам. Отец встал и ушел в сторону дома. Пара-тройка минут внезапной тишины. Внезапно в уши вкладывается звук. Гул. Что ж, бывает. Прикрываются веки. Сколько их уже было, звуков этих. Иногда они несли опасность, но чаще всего они никак не касались их унылой и размеренной жизни. Вертолет. Это военные. Военных в их округе нет, значит, полетит он своей дорогой. Не к ним точно. Да и чего к ним-то лететь на целом вертолете? Но звук усиливался. Пришлось открыть свои глаза — Большой зеленый вертолет садился где-то за деревьями сада, ближе к реке. Там, где кратер и могилы. Московская область Подольск. Пятница, 25 октября 2025 года. Местное время 945. Девушка, вас как зовут? Сглотнув Света. Хм. Родионова? Да. Отлично. Вы барышня тут с кем? «Я? Ну, остались только папа и близнецы». Старик, покряхтев, присел на скамейку. «То есть вы и есть Светлана Родионова?» «Да, но...» «Нет, я просто уточняю». Повисло молчание. Бойцы из вертолета быстро рассредоточились по усадьбе. Уже краем глаза можно было видеть опрос старшего Родионова, но старик так и сидел рядом с девочкой. «Ты знаешь, кто я такой?» «Нет». «А кто вы?» Генерал потер переносицу. Я Аристарх Марков. Пожилой, прямо скажем, очень старый человек, но это мой дом, и все, что вокруг него, тоже. Я тут прожил даже страшно сказать, сколько лет. А до меня жили и деды мои, и прадеды, и так далее. Но сейчас это опасное место. Неожиданно старик добавил. Мой внук Михаил часто выедал мне мозг из-за тебя. Осуждать его не буду, видимо, это наследственно. Гормоны, опять же. Он бы к тебе и пешком пошел, если бы его выпустили за периметр. Прибытие сюда — это целая спецоперация, но раньше прилететь мы не смогли бы никак. Не от нас зависело. Откровенно говоря, я вообще не ожидал вас тут сейчас увидеть. Мы прилетели вовсе не за вами, не строй иллюзий, но мы можем вас вывести. Поговорим, как взрослые люди. Вы полетите с нами? Страшное. Куда?» Марков-старший потер глаза. «Девочка моя, я не знаю, извини за фамильярность. Я не знаю, что будет завтра. Я не знаю, куда мы и где мы, но я уверен, что оставаться вам здесь не надо точно. Хоть это и мой родной дом. Вы переболели?» Светка недоуменно пожала плечами и, сбивчиво, заговорила, явно волнуюсь. «Переболели чем? Ну да, была какая-то высокая температура, у меня так осталось, сбить нечем». Умерла бабушка, потом мама, папа болел и я. Маленькие вроде ничего, как-то так-сяк. Живем пока. В Москву страшно возвращаться, а маму и бабушку похоронили в большой яме еще два месяца назад. Старик кивнул в сторону реки. «Там?» «Да, там большая круглая яма, похожая на воронку от большого снаряда. Военные нам сказали туда не ходить, но сами понимаете...» А тут вообще полно таких вот могил, если вообще умерших хоронили. Невозможно воняет до сих пор. Военные поначалу пытались сжигать тела на больших кострах, но потом куда-то сами пропали. Вот оно все и. Аристарх Марков закрыл глаза и замолчал надолго. Шли минуты. Света не смело потревожить старика. Папка о чем-то говорил с военными, потом стали носить какие-то сумки и картонные и ящики во вертолет. А они с дедом так и сидели. Подбежал офицер из числа прибывших с воздушной миссией. «Аристарх Иванович, мы готовы. Остались только ваши архивные записи и картотека». Старый кивнул. «Да, сейчас покажу, где они спрятаны. Девочки и ее семье обеспечьте место в вертолете». «Есть, товарищ генерал». Московская область. Государственная резиденция ново Суббота, 25 октября 2025 года. Местное время 20.45. Бездушные и беспощадные твари. На дворе конец света, а они по-прежнему грозутся за власть и влияние. Президент помассировал пальцами уставшие глаза. Доклады, мягко говоря, не радовали. «Никто даже примерно не может оценить количество погибших и выживших. По оценочным и пока не проверяемым данным, в России умерло от 30 до 70 миллионов человек. Но это, мягко говоря, не точно. А в мире?» «Про мир и говорить нечего. Только что беседовал с Трампом. Сидит в бункере в камп Дэвиде. Пока контроль над страной он не восстановил даже в теории. Власть реально спустилась на уровень отдельных штатов. Да и то не везде». В самой России сейчас царствуют стихии, так называемые «сталкеры», а в Америке царит натуральный дикий Запад, и часто верховной властью на местах является какой-нибудь шериф или просто главарь какой-то наспех сколоченной банды. Что творится в Индии или в какой-нибудь Бразилии, не знал никто. Само наименование «Российская Федерация» на данный момент лишь юридическая условность, не имеющая даже реальных границ и территории. За Уралом и раньше было все зыбко. По принципу «тайга, закон, медведь, хозяин». А уж сейчас, сейчас вообще непонятно что, где и куда. Связь решительно обвалилась. Работают только защищенные каналы военной и правительственной связи, но на глубокие места такая связь не подведена, и часто вся иллюзия управления заканчивается на персоне губернатора или на базе сил стратегического назначения, которая расположена в соответствующей местности. Хорошо, хоть стратеги не разбежались, хотя и там все непросто». Трамп, кстати, всерьез переживает о том, что ядерные силы России выйдут из-под центрального контроля. Чудак-человек. Вроде не в первый раз замужем, а такое. Коды доступа и принятия решений никто не отменял. Даже подводная лодка с ядерными ракетами на борту не сможет подорвать заряд над каким-нибудь Нью-Йорком, не введя соответствующий код, который командир лодки может получить только от верховного главнокомандующего, иначе бы таких дел уже наворотили за прошедшие после Карибского кризиса годы. Но, видимо, Трамп насмотрелся дурацких голливудских фильмов, где небритые русские космонавты на борту МКС летают в шапках-ушанках. Проблема как раз в том, что выстрелить не сможет сейчас и сам президент. Во всяком случае, очень велик шанс, что приказ о запуске бомбы либо некому будет выполнять, либо никто выполнять просто не станет. С космонавтами и астронавтами тоже пока все сложно. Погибли все на МКС. Слишком жесткая радиация сверхновой. Даже не успели начать спуск с орбиты, да и судя по массовому выходу спутников из строя про космос, в ближайшие годы придется забыть. И тупо забить на него, выражаясь молодежным языком. Сейчас в мейнстриме не космос или наука, а банальный сталкер. Хабар и прочее. Зомбированных только нет. Впрочем, генерал Жаров настаивает на спецоперации, причем не только и не столько в Москве, про остальные города и говорить нечего, а именно в санатории напирает на то, что власть в санатории окончательно перешла к мутантам или, как уже принято в дивизии говорить, к мутам. Было бы смешно, если бы не было так трагично. Местенцева докладывает, что ситуация под контролем и эксперимент продолжается. Опасный эксперимент, если положить руку на сердце, но в нынешних условиях непонятно, кто и как выживет по итогу, а у страны должно быть будущее. Отдать приказ на зачистку санатория несложно, но ведь и дивизия со своим институтом тоже не подарок. Вообще вся государственная система, которая прилично работала в обычном режиме, вдруг стала опасна сама по себе. Донесения из окружения Жаровой и Мезенцевой докладывают, что у обоих случился приступ звездной болезни. Каждый и каждая считают себя чуть ли не мессией призванным, призваны спасти человечество. Можно было бы попытаться опереться на армию, но неожиданно армия распалась, чуть ли не первая из государственных институтов, и сейчас огромные воинские склады оказались в совершенно неясном статусе. Минобороны и Генштаб, конечно, рапортуют, но по факту никто ничего не контролирует, а посыпавшийся фронт вообще породил массу неопределенных лиц с оружием. В России еще так-сяк, но на Украине вообще началась махновщина и полная чехарда. А фронта нет, границы нет, погранконтроля тоже нет. Обширный доклад Мезенцева об итогах исследований и экспериментов в московском зоопарке показывает, что вирус передается как минимум собакам, волкам и свиньям в домашней и дикой разновидности. Но список не окончательный. Однако понятно, что животным даже не нужно кусать человека, достаточно просто подышать рядом с ними, особенно в закрытом помещении. В кого в итоге превратятся животные-мутанты, пока сказать невозможно, но они тоже представляют опасность, ведь невозможно определить, заражена вирусом данная тварь или нет. Поэтому патрули зачищают всех, кого только видят. Да и вообще, с собаками в городах сложилась огромная проблема, особенно в Москве и городах-миллионниках. «Стаи в стаев, десятки особей бродят по улицам, жрут трупы и нападают на выживших». Советники рекомендуют дать крупным городам паузу, взяв их в кольцо, концентрируясь на небольших городах, как на базе, которую легче контролировать. Мол, пусть в той же Москве сгниют все погибшие, а через год можно будет начинать осваивать мегаполис заново, не страдая от трупного запаха, лишь складируя скелеты. Но Москва слишком лакомая цель, и ее явно не оставят, хочет он сам этого или нет. Жаров осваивает северо-восточное направление, Мясенцево – восточное и юго-восточное, а министр обороны Якушев и начальник генштаба Орлов продвигаются с юга и запада. Формально он пока их верховный начальник, но все чаще в этом возникают сомнения даже у него самого, а ведь есть еще и другие ведомства, ведь в нынешних условиях первую скрипку играют не государственные бюрократы, а именно те самые парни с автоматами, в просторечии именуемые «силовиками».